Два. Командующий стоял на вершине холма, откуда открывался страшный вид на подступы к Шумле. До самого рва равнина была завалена трупами русских солдат. Здесь бежали гренадерские, мушкетерские, егерские полки, а по ним со стен били прицельно турецкие пушкари. На высотах справа стояли уже наши орудия, но полевая артиллерия не могла справиться с крепостной. Кидали ядра через стены, зажгли несколько зданий, смели с парапета десятка два-три ополченцев и прекратили огонь, когда пехота повернула обратно. Кольнев подъехал к Каменскому. Ланской, Приовский, Мадатов остановились поодаль. Два эскадрона Александрийцев и вовсе остались внизу. «Ваше высокопревосходительство, хочу доложить, что Шумлу взял!» Хрипло гаркнул, не оборачиваясь Каменский. «Никак нет!» — в тон графу ответил Кульнев. «Кавалерия крепости не берет!» «Учить меня вздумал! А нахрена она нужна, твоя кавалерия?» «Кавалерия прикрывает пехоту, которая идет на штурм крепости!» Кульнев отвечал громко. Слова произносил отчетливо, словно докладывал поверяющему генералу на плацу в столице или же в Красном. Он обладал редким даже для военного человека свойством, почти абсолютной храбростью. «Почти», — добавлял сам, потому что не хотел лгать или же казаться хвастливым. Он искренне верил, что каждый человек чего-нибудь опасается. Просто ему, Якову Петровичу Кульневу, за его четыре с лишним десятилетия жизни еще не доводилось встретить ту меру опасности, которая бы его испугала. Он лихо атаковал конницу и пехоту, водил гусар на французские и шведские батареи и вовсе не терял дары речи, встречая старшего по званию, и, более того, государя. С генералом Каменским они вместе пробивались сквозь вьюгу по льдам ботнического залива. Кульнев вел авангард князя Багратиона, корпус графа подходил к каланским островам с запада. Теперь Яков Петрович попал в прямое подчинение к старому знакомцу но становиться в зависимое положение не собирался. Каменский же впадал в выступление. Только что на его глазах захлебнулся третий штурм крепости. Пехота добежала до рва, перешла его, частью забросав принесенными фашинами, частью завалив собственными телами, но почти полностью осталась под стенами. Крепость, которая еще четыре часа назад обязана была свалиться в руки победителю северных армий, Продолжала стоять неколебимо. Кульнев спрыгнул с коня и подошел к командующему. Ему дела не было до переживаний генерала от инфантерии. Ему дали задание, он его выполнил и считал долгом своим доложить об исполнении. «Согласно вашему приказанию...» Каменский сжал кулаки. Он тоже знал храбрость Кульнева, знал и как легко настойчивость кавалериста переходит в упрямство. Чем спорить на глазах офицеров, проще выслушать и забыть. Командир эскадрона Александрийских гусар, ротмистер-князь Мадатов. Полковник ланское бросил весь полк на левый фланг, и эта атака окончательно завершила разгром конницы Гасанбе. «Представление на всех», — сухо кинул Каменский, подытоживая услышанное. Посмотрите посмотри теперь на наш левый фланг, Яков Петрович». «Видишь, корпус Каменского первого так и не двинулся. Стоит зависливый старший брат, ждет, когда младшая простоволосится». Кульнев знал, что братья в самом деле не слишком долюбливают друг друга. Понимал, что граф Сергей Михайлович, старший несколькими годами, ревновал к славе, витавшей над головой младшего. Но ему, военному человеку, казалось странным, что можно было, считаясь родством и чинами, так подвести целую армию. Ваше высокопревосходительство, я уверен, что третий корпус встретил чересчур сильное сопротивление. «Уверен?» — крикнул Каменский. «Ты здесь уверен? А ты поезжай туда и уверься!» Он отвернулся, и Кульнев решил, что получил точное приказание. Гродненцы его оставались еще у леса. Он взял с собой Ланского с Мадатовым и эскадрон Александрийцев. Гусары проскакали рысью до дороги, ведущей в Шумлу от енибазара По пыльному широкому шляху шли мушкетерские колонны. Это отряд генерала Сиверса, предвигался ближе к рубежу будущей атаки. «Здравствуйте, капитан!» — услышал Валериан вдруг знакомый голос. «Простите, ротмистер? Рад видеть вас, князь. Были уже сегодня в деле?» Мадатов свернул направо и пожал руку Земцову. Тот уже в чине полковника вел все тот же егерский батальон. Валериан огляделся, но знакомых ему лиц среди офицеров не встретил. Полковник мрачно кивнул. «Всех, князь, всех выбили. Последнего Носова три недели назад. Также повел роту веревками через лес и напоролся. А что же вы?» Валериан только собирался ответить, но его громко позвал Ланской. «Не задерживайся, ротмистр. У егерей свои задачи, у нас нынче свои. Генерал ждать нас не будет. Хорошо он дерется, полковник. Славно. Пока не хуже, чем на земле». Валериан подумал, что предпочел бы услышать определение «лучше». Но не хуже тоже было пока неплохо. «Личная палатка командира корпуса генерала Сергея Каменского I». Стояла на холме за речкой Шумлой. Гусары остановились у подошвы. Кульнев, Ланской и Мадатов поехали вверх по склону. Только они остановились. Полок шатра откинулся, и навстречу им неспешно вальяж вальяжно ступил высокий полный человек в цветастом турецком халате. «Что, Яков, братец тебя прислал меня подбодрить?» Кульнев оперся локтем на луку. «Командующий беспокоится сергей Попросил узнать, может, что-нибудь приключилось? Может, ядро случайное залетело? Смеешься, Яков Петрович, трясешь бакенбардами? А скажи мне, читал ли ты приказ нашего главнокомандующего? «Все читали», — дипломатично ответил Кульнев. «На то и приказ командующего, чтобы все войска его знали». Генерал Каменский поднял руку, в которой был зажат свернутый в трубку лист. «А я не просто читаю. Я его учу. Наизусть!» Человек в халате отставил ногу и принялся выкрикивать одно за другим слова, которые в самом деле два дня назад оглашали во всех полках. «Мы предлагали оттаманской порте мир. Вероломные мусульмане, несмотря на свою слабость и на повсеместное поражение их храброго воинства нашим, Дерзнули он и отвергнуть. Послезавтрашний день назначен днем мщения и наказания турок за таковую дерзость. Послезавтра, несмотря ни на какие препоны, шумла должна быть взята, и вероломное войско великого визиря истреблено». Гусары слушали молча и неподвижно. Проп решился было мотнуть головой, но валеряну удалось его удержать. «Скажи-ка мне, храбрый Кульнев, это речь командующего армией? Или плач обиженного мальчишки? Его, видишь ли, в салочки не приняли играть. Он обиделся. Он решил всех наказать разом. Сейчас как глазки закроет, и во всем мире станет темным темно. В крепости сорок тысяч отборного войска». Янычары за стенами дерутся отчаянно, всем это ведомо. Всем, кроме моего младшего брата. А государь его командующим назначил. Шумлу в лоб штурмовать. Сколько он уже на подступах положил, сколько еще положит. Хочет и мой корпус угробить. Кульнев спустился на землю и кинул по воде Мадатову. — Подержи-ка, гусар. Пойдем, Сергей Михайлович, к тебе в дом. «Пустишь. Там ты мне все и расскажешь. Не дело генералам на глазах урод стров ссориться. Спускайтесь вниз, Ланской, там подождете со всем эскадроном. Спешиться, но не расседловать. Они ждали, пожалуй, около двух часов. Солнце уже заметно сползло к вершинам Балканских гор, когда сверху замахали, закричали. Ланской, Мадатов, пара унтеров с жеребцом Кульнева в поводу Поднялись быстро на холм. Кульнев уже был снаружи. Сидел на полковом барабане, раскачивался и мрачно смотрел на подъезжающих александрийцев. Полог же генеральского шатра колыхался, словно кто-то молча рвался изнутри на воздух, на свет, но не находил выхода. «Гусары — Гусары! — скомандовал Кульнев. «Помощь — Помощь! Полковник с ротмистром слетели мигом на землю и подняли генерала за локти. Мадатов вопросительно взглянул на Ланского. «Мол, как же в таком виде доверхом?» «Отставить!» — рявкнул Яков Петрович. «Мне бы только в седло!» Взглянул на Мадатова и неожиданно подмигнул. «Что смущаешь, сирот, мистер? Помни нашу кавалерийскую заповедь! Гусар на коня садится в пол пьяна!» Они довели него до места и поддержали, пока тот, держась за луку, нащупывал носком сапога с тремя. А дальше Яков Петрович просто взлетел на спину своего зверя, разобрал по воде и погнал рысью вниз. Ланской только кивнул антирам, чтобы держались по бока генерала на всякий непредвиденный случай. Доставки Каменского они доскакали едва ли не быстрее, чем ехали от нее. Подъехав к командующему, Кульнев не решился покинуть коня и докладывал, оставаясь в седле, произнося слова раздельно-язычно. «Ваше высокопревосходительство, корпус генерала Каменского готов выступить по приказу и занять рубеж согласно диспозиции, полученной...» Тут Яков Петрович замялся, пытаясь вспомнить ускользающее число, Отбросил субординацию, наклонился и закончил просто и внятно. «Все в порядке. Пойдет, Сережа. Сейчас это спится и часика три. Голову подлечит и двинется».